Уже после бандитов из райкома часа два назад Андрей Николаевич подвозил старуху, перегруженную сумками и мешками, но старуха, это уж точно, была из тех скволыжных баб, что добром своим не разбрасываются. Нет, здесь что-то другое. Появление картофелины никакими бытовыми причинами объяснить невозможно. «Нерзость какая-то!» — одними губами произнес Андрей Николаевич, когда определил сорт картофелины, безошибочно опознав лорх. «Да, лорх — таинственный сорт, давно уже обязанный по генетическим прогнозам выродиться, уже и вырождающийся, но ни с того ни с сего вдруг начинающий обильно плодоносить». Так в замордованном, затюканном, оплеванном и до униженном человеке внезапно рождается насмех и ужас остального люда гордости и воля, презрение к боли. Этот лорх был самым распространенным сортом, как не теснили его более урожайные и более стойкие к болезням собратья, потому что поспевал ни рано, ни поздно, а тогда когда погода благоприятствовала людям собирать урожай. Крахмалистость его равно удовлетворяла и заводскую технологию переработки, и вкусовую потребность. И лёжкость клубня такая, что он сохраняется до весны при минимальном уходе, хотя водится за ним слабость. Прорастает в избыточном тепле. Ну а этот лорх, что в руке... Продолговат не в меру. Земля, вскормившая его, обеднела фосфором и калием. Самолюбие Андрея Николаевича было уязвлено. Картофель мог бы напомнить о себе элитным сортом, ибо не в грузовик же залетела эта штуковина, а в личный автомобиль мыслителя Сургеева. Но, может быть, В этом-то и смысл. Многочисленные селекционеры создавали волшебный посадочный материал. Но над этим стоило подумать, российская земля отторгала от себя элитные сорта, тяготея к тем, которые скорее можно назвать кормовыми, чем столовыми. Сорта эти словно готовились к зимовке на необранном поле, к замерзанию в буртах, скоротечной гибели в хранилищах. Андрей Николаевич понял, картофелина — это знак, сигнал, который выстроит события в стройный ряд. И туч вывалилась луна колобком, ясная, полная. Сургеев задрал в поволчье голову в небо, и мысленно взвыл, ропща на судьбу, ибо судьба была там, в небе. Только оттуда все человечки казались такими одинаковыми, что на одного можно взвалить все беды, не разбирая, выдержит ли человечек общечеловеческую ношу. Небо, конечно, безмолвствовало, не желая говорить то, что было и так понятно. От судьбы не отвертеться. Сжимая в руке картофелину, Андрей Николаевич удалился от дома метров на сто, намереваясь мощным броском в кусты избавиться от грозного послания.